Глава 10. Молитва Иисусова. Всё началось с чёток. Я всё-таки домучил своими преставаниями Флавиана, и он подарил мне чётки. Настоящие монашеские чётки, сплетённые из чёрного шёлкового шнура, разбитые четырьмя рубинового цвета пластиковыми бусинами, на четыре части по 25 узелков, с длинной из того же блестящего шнура кистью, увенчанной крестиком. Чётки привезённые с Афона. Никогда бы не подумал, что на свете ещё есть такой предмет обладания, который может доставить мне столько искренней детской радости. Когда Ирина в очередной раз заметила свешивающуюся из-под моей подушки чёточную кисть, она с улыбкой заметила: "Ты, Лёша, часом не в монахи собрался? Несень достоин английского образа жена". Со скорбно-смиренным выражением лица ответил я: "Ты мой клубок, Ленка, мантия, стёпка по роман". А Кирюшка, Юлясик и манянька, прочие манашевские принадлежности. Аверига, мать Ивлампия. Может быть, мы с тобой когда-нибудь и дорастём до Андроника и Афанасии, или Ионы с Вассой, или Кирилла и Марии Радонежских. Но не сейчас же, на не сейчас. Мать Ивлампия, мать Ивлампия. А что такое Аверига? Раздался звонкий голос, услышавший наш разговор Леночки. «Прими, братья, меч духовный, и же есть глагол Божий ко всегдашней молитве Иисусовой. Всегда бы о имя Господа Иисуса в уме, в сердце, в мысли. И во устех своих иметь и должен, если глаголе присно, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Я закрыл требник, в котором изучал молитву на вручение четок из чинопострижения в монахе, и задумался. «Меч духовный». Веревочка с узелками. Глагол Божий в уме, в сердце и в устах. Молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Короткая, всего восемь слов молитвка, а о ней целые библиотеки написаны. Этой молитвой подвижники очищали сердце, стяжали благодать Святого Духа, в процессе Богообщения сподоблялись видение нетварного фаворского света, обретали великий духовный плод любви. как это реализовать в своей жизни, тем более в жизни семейного Мирянина. Что такое деланье молитвы Иисусовой? Как к нему правильно подойти? Как достичь того состояния души, о котором пишут в книжках про Иисусову молитву? Всё. С ума можно сойти от этих вопросов. Иду к Флавиану. Отче, благослови, ответь мне глупому неофиту, что есть умное деланье и как мне практически к нему подойти? Очень хочется Ох ты, брат Алексей, умное делание. Это, конечно, круто. Ты только запомни, что самое главное в умном делании не рваться с уздечки, не торопиться, а то и в церковную дверь войти не сможешь. В косяки крылышками упрёшься, перепончатыми и кактистами. Это как отче, разъясняй бестолковому. Это так, Лёша, что молитва Иисусова не терпит рвенения неразумного и бесконтрольного. Я-то сам прости уж, в ней не сильно преуспел. Но от преуспевших немало слышал, да и в книжках про неё кое-что читал. Так что немножко об этой молитве представление имею. Смиренному она лестница в небо, гордому эскалатор в ад. Я, к сожалению, примеры видел, как от этой молитвы с ума сходит и в прелесть бесовскую впадают. Как же это может быть, отчю? От молитвы сойти с ума? Именно так. от неправильно совершаемой молитвы. Да вот недалеко, как месяца 2 назад приехала одна несчастная подвижница из Москвы, бывшая учительница литературы. Одинокая, лет ей под 50. Живёт тем, что доставшуюся от покойной матери квартиру в Москве за приличные деньги сдаёт. В оцеркуляцию недавно начала. Как раз после смерти матери духовника нет, а высокоумия московской интеллигентской есть. Плюс комплекс училки, привычка безапелляционно вещать и руководить. Прочитала она откровенные рассказы странника, трезвенное созерцание и еще что-то об умном делании. О смирении и ненадении на свой разум она проглядела. За то о том, как на низкой табуреточке сидеть, как дышать, куда смотреть и сколько тысяч раз Иисусову молитву повторять, очень внимательно изучила. Особенно ей понравилось в этих книгах описание тех блаженных состояний, которых подвижники с помощью молитвы Иисусовой достигают. Купила она чётки в монастырской лавке, уехала на дачу под Сергиевым Посадом, выбрала табуреточку пониже и вперёд, за нетварным светом. Недельки через две зацветила, и запахи стали появляться благоуханные, даже звуки песнопений церковных периодически слышались. Правда, и помыслы о самоубийстве все навязчей стали появляться. Словом, замолилась. Привезла эту молитвенницу ко мне в таком замоленном состоянии ее старая подруга, соседка по даче. Женщина давно уже воцеркленная, окормляющаяся у одного моего знакомого батюшки в Троице Сергиевой Лавре и приезжающая иногда помолиться сюда, в Покровское. Молитвенница оказалась крепким орешком. Долгая пытался пробиться к её рассудку, объяснить причины и источники её духовных состояний и их прямую связь с навязчивой мыслью о суициде. Бесполезно. Вы в это её был оригинален. Отец Флавиан, вы мне просто завидуете. Вы зашорены своими дремучими догматами и обрядами и за этого не способны достичь чистых духовных откровений. Мне жаль вас. Я попытался направить её за советом к опытным лаврским духовникам, уверяя, что уж они как раз-то разбираются в духовных состояниях. Её реакция не внушила оптимизма. Да что они могут дать эти неопрятные засаленные монахи с нечестными бородами? Пусть бубнят свои псалтери и кодят своими кадилами. Они не поймут истинных молитвенных созерцаний. Пришлось обходными путями свести её с Дмитрием Илларионовичем. опытным православным психиатром, который быстро разобрался с её возвышенными созерцаниями. Суицидальные мысли отошли, правда и мысли об убном деянии тоже. Отче, ну и как же она теперь? Совсем безнадёжна для спасения. Да что это, Лёша? Пока жив человек, жива и надежда. За неё вся церковь молится, как и за каждого православного христианина. И отдельные люди молятся, подруга ее, знакомые верующие, я тоже грешник, поминаю, да и те самые засаленные монахи лаврские на сорок устах о здравии за нее молитвы возносят. Думаю, в свое время придет она по-настоящему в церковь и к молитве непрелестной, и вообще к правильной духовной жизни, только уже не на крылышках гордыни и самости, а смиренно и с осознанием своих немощей. Христос ведь из-за нее свою святую кровь на кресте пролил. Потому равно со всеми желает ее спасти. «Батюшка, тогда объясни мне, в чем неправильность ее молитвы была? А то ведь я, если честно, уже у себя в офисе у одной табуреточки ножки укоротил». «Вот в этом и неправильность, Леша. Не с табуреток начинать надо, а с осознания смысла того, чем заниматься собираешься. Четки табуретки, дыхание». И прочие внешние атрибуты делателя молитвы Иисусовой есть лишь инструменты, которыми равно как созидать, так и пораниться можно. Суть молитвы Иисусовой не в них. Можно и без чёта эту молитву творить. Можно и стоя, и сидя, и лёжа, можно и в келье, и в церкви, и даже за рулём. А результат в то же время всё равно будет правильный, стяжание благодати. Иногда этот монашеско-подвижнический антураж даже мешает. Уводит от сути делания в усложнение самим процессом. Дьявол этому весьма способствует. Подмене результата действия. Причем не только в молитве, но и во всех областях. Как это, отче? Подмене результата действия? Не понял. Давай-ка объясняй. Ну смотри, Леша, взять хотя бы автомобиль. На нем можно ездить, а можно кататься. А в чём разница? Разница в том, что словом ездить обычно обозначает простое перемещение в пространстве из точки А, условно говоря, в точку Б. Для этого изначально все транспортные средства и создавались, а катаются для получения удовольствия от самой езды. Возьми формулу 1. Например, там кайф ловит и пилоты, и зрители. Друг твой Виктор, который тебе твой БТР подарил. Спаси его, Господи. Исключительно ради острых ощущений много раз жизнью рисковал, которое, уж если на то пошло, не одному ему, а и всей его семье принадлежит. Или вот еще пример исторический. Римская знать в период рассвета империи закатывала пиры, на которых подавали до трехсот и более блюд. Даже если съесть от каждого по ложке, то ни один желудок такого количества яс не вместит. Так вот едаки, ощутив переполнение желудка, шли в туалетные комнаты и достав из богато инкрустированного перламутром футляра гусиное перо, щекотали им свою гортань, вызывая рвоту, я освобождая чрево для следующей порции деликатесов. Твой способность гортани различать приятные вкусовые ощущения, данная человеку богам для насыщения себя пищей и получения необходимой живому организму энергии. стала самоценной для испорченного стремлением к наслаждению человек. Или вот несколько немонашеский, но уж очень яркий пример. Как ты думаешь, какой процент людей, вступающих в интимные отношения, имеют целью зачатие ребёнка? Хм, думаю, небольшой. Правильно думаешь. Иначе откуда бы выросла громадная индустрия разнообразных противозачаточных средств, создаваемых с одной лишь целью? не допустить возникновения новой жизни. И ведь пользуются этими средствами не только совсем уж неверующие люди, но и считающие себя православными, не исключая порой и священнослужителей. 100 лет назад такое было даже трудно себе представить, а сейчас наоборот, не иметь детей признак цивилизованности. Но при этом отказываются от секса эти цивилизованные не собираются. даже изыскивают всякие извращенные формы для полнейшего удовлетворения блудной страсти. Например, гомосексуалисты всех мастей. Ну и чем они в своем роде от тех древних римлян с их гусиными перьями отличаются? Ничем, отче. Именно ничем. Суть та же. Самоценность процесса с отсечением естественного результата. Типичное бесовское изобретение. Так вот, те же бесы, И молитвенников хотят лишить плода молитвы, превратить их делание в самоуслаждение, внешним ритуалом. Именно за это Христос и фарисеев обличал, за внешнюю ложную религиозность. Одно из значений слова религия набожность, благочестие и общение с Богом, результатом которого является получение благодати и приумножение в человеке любви к Богу и к людям. Только любовь к Богу не всегда проверяема, а вот любовь к людям, наоборот, гораздо проще обнаруживается. Подойди в храме к бабушке у подсвечника и попробуй у неё на глазах свечку левой рукой поставить. Сразу её истинную религиозность и увидишь. По обращению с прихожанами и настоящая религиозность священников и монахов очень наглядно проявляется. Когда я вижу э, батюшку, орущего в праведном гневе на старожух, или иеромонаха, швыряющегося в алтаре клобуком недостотно расторобного алтарника, грустно становится на душе от такой религиозности. Апостол и евангелист Иоанн пишет в первом соборном послании: "Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец".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 Чёткий в руку и давай Иисусову молитву бездумно тараторить. Прислушивайся, когда в сердце благодатное ощущение появится. Без тут как тут. Видит, что помыслы подвижника в России не гуляют, и давай ему свои идеи подкидывать. Ты мол молодец, высоким деланием подвязаешься, прямо как к книжках. И сидишь правильно, и дышишь, и чёткий, но ну, только что не горячий уже. Не может Бог такому молитвеннику фаворского света не показать. Жди, скоро получишь. И если эти помыслы молящийся вовремя не отсечет и начинает принимать свое делание за нечто достойной награды, все, бесовская наживка проглочена. Жди благодатных созерцаний. Отче, но не на пустом же месте все эти скамеечки придуманы. И как сидеть, и как дышать, и куда смотреть. Ведь сколько отцов об этом пишут. Значит, у них и этих технические приемы работают, приносят им благодать. Не технические приемы Алеша приносят благодать. Они лишь помогают сосредоточиться на главном, благоговейном разговоре с Богом, сконцентрировать свое внимание на смысле произносимых слов молитвы. Основная молитвенная работа ведется в сознании молящегося, лишь впоследствии, как действие Божьей благодати и по его воле, его божественным промыслам. Молитва переходит из ума в сердце, и там, уже на качестве на другом уровне, происходит общение христианина с Богом. Святитель Игнатий Баранчанинов говорит, что никакими техническими приемами нельзя совершить насилие над Божьей волей и заставить молитву опуститься в сердце. Сердечная молитва – великий дар божественной любви, и дается он тому, кто искренне хочет получить его – не ради наслаждения возвышенным духовным состоянием, а единственно ради общения с возлюбленным Господом и получения от него обещанной милости спасения. Только тогда, когда ум и сердце окажутся подготовленными для принятия Божия дара сердечной молитвы, Господь, видя эту готовность, сам ведёт молитву в сердце подвижника. Отче, а что значит быть готовым к принятию сердечной молитвы? В чём выражается эта готовность и как стать готовым? А как спортсмена, например, учат прыгать в высоту? Ставят планку низенько, показывают, как правильно делать движение, и вперёд, повторение, мать учения. Научился правильно прыгать на этой высоте, поднимают повыше и опять до седьмого пота. И так постепенно, поднимая планку, сперва нормы разрядника выполнишь, Затем мастера спорта, а потом и до чемпиона допрыгаться можно. Главное правильно исполнять движения и тренироваться как можно больше. Вот так твоя готовность сразу и видна будет. Прыгнул на норму первого разряда, значит, ты к нему и готов. Также и в молитве правильно молись и как можно больше. В идеале молитва должна стать непрестанной, даже во сне продолжаться, не прерываясь. Впрочем, это уже уровень мастера спорта. А тебе ещё надо с детского разряда начинать. А когда намолишь готовность, ты её сам ощутишь. Молитва качественно на другом уровне пойдёт. Так, батюшка, тогда давай объясняй на пальцах. Как правильно движение делать? Как вообще к молитве по-серьёзному подойти? А то у меня после всего а молитвы прочитанного в голове, честно говоря, каша какая-то. Вроде всё понимаю, а как практически приступить, не знаю. На пальцах говоришь. Ну давай на пальцах. Чтобы правильно молиться, надо стать похожим на мобильный телефон. Чего? Это как? А вот так. Посмотри, что мобильник сразу после включения делает. Ищет антенну, источник сигнала и устанавливает с ним связь. А установив, постоянно эту связь поддерживает. Чтобы волна не уходила и связь не прерывалась. Так и в молитве сперва надо свою душу на молитвенную связь с Богом настроить и силой воли посредством напряжённого внимания удерживать во всё время молитвы. Стоп, стоп, батюшка, сначала объясни, как настраивать. Настраивать себя на молитву Иисусову надо так: для начала выбрать место и время. Пусть недолгая Но чтобы тебя ничто не отвлекало. Потом, когда с этой молитвой подружишься, она у тебя и посреди шумного вокзала включаться будет. Но для начала обучения время и место важны. Определись, например, что тебя в твоём офисе в ближайший час никто не побеспокоит. Уединись там и начинай молитву. Как организующий момент, не торопясь, зажги лампадку или свечечку. Можешь, если хочешь, слегка ладаном покодить. Сперва перед иконами трижды крестообразно сверху вниз и слева направо от себя. Потом также по единожды на четыре стороны света. Впрочем, это не обязательно. Конечно, хотя молитвенному настрою способствует. Я буду кодить. Благослови, отче. Бог благословит. Коди. Затем встань спокойно перед иконами. Можно даже и сесть, если устал или ноги болят. Закрой глаза и побудь в тишине. Повыключай все отвлекающие мысли и чувства. Затем подумай о том, кто есть ты со своими страстями и грехами, и кто есть тот, кому ты сейчас обратиться дерзнёшь. Удивись и умились тому, что он по своей неизмеримой любви готов с высоты своей святости до глубины твоего непотребства снизойти. и твое недостойное обращение к нему выслушать и принять. Осознав и напомнив себе об этом, начиная благоговеяно вслух в полголоса произносить слова молитвы Иисусовой, силой воли удерживая внимание так, чтобы смысл каждого слова и всей молитвы в целом был тобой осознаваем. Отче, прости, что перебиваю. Объясни, какой смысл этой молитвы перед собой держать? А то судя по книгам, в восьми словах молитвы Иисусовой смыслов бездна. Святые отцы пишут, что в ней всё Евангелие вмещается. Это так, Алёша. Только ты сразу-то сильно глубоко не ныряй, начни с простого и понятного. Скажи, о чём ты в этой молитве Господа просишь? Ну, помиловать меня грешного. А как ты понимаешь помиловать? Ну, милость проявить, простить, наверное. Так? А что такое проявить милость? Как и за что простить? Скажи ты, отче. Хорошо. Давай опять на пальцах. Представь себе, что ты преступник, совершивший особо тяжкие преступления. Тебя схватили и привели на суд. Судья посмотрел в уголовный кодекс и объявил приговор. По закону, в соответствии со статьёй такой-то, за свои преступления ты осуждаешься на казнь. Что ты будешь делать? Апелляцию подам в вышестоящую инстанцию. Может, там приговор смягчат. Там не смягчили. Гея не совершено, статья в законе есть, приговор справедлив и оставляется в силе. Что дальше? Ну, Верховный суд, наверное. Тот же результат. Приговор оставлен в силе. Ты осуждён. Дальше. А что дальше? Дальше всё. Жди пулю в затылок или как там ещё сейчас казнят. А если подумать? Подумать, э, бежать можно. Нельзя. Ты же частично юрист, Алёшка. Ну-ка вспоминай механизм судопроизводства. А, ну да, конечно. Можно ещё в комитет по помилованию при президенте обратиться. Правильно? Правильно. А что этот комитет делает? Как что, милует, отменяет смертный приговор и заменяет его большим сроком, например. А на основании чего он это делает? Ведь есть же закон, по которому ты справедливо осуждён. Все инстанции подтвердили справедливость приговора. Наверное, на основании моего искреннего и глубокого раскаяния или, скажем, малые дети у меня на ныжддении, или ещё там что-нибудь. Я уже не знаю, какие ещё бывают основания для милости. Любовь, Лёша, любовь небесного отца к своему падшему творению, человеку Вот основание его милости к нам грешникам. Он дал нам закон, свои святые заповеди, а мы их нарушаем постоянно и словом, и делом, и помыслением, и через это подпадаем под осуждение божественной справедливости. И по этому закону справедливости мы все должны быть осуждены на мучение вечное. А Господь своей неизречённой божественной любовью милуют нас. не отменяет справедливый закон, но ставит свою милость выше закона над ним, как комитет по помилованию над верховным судом. И нас призывает к тому же. Милости хочу, а не жертвы. Вспомни и евангельскую притчу о должниках и о том, что пишет в своём послании апостол Иаков. Суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. То есть, необходимым условием Для получения нами помилования от Господа, даже просто для того, чтобы Господь стал слушать наши молитвы о помиловании, является наше сердце, очищенное от неприязни к кому бы то ни было, всех искренне простившее, со всеми примирившееся. Более того, по заповеди евангельской, не только в мыслях, но и в реальной жизни необходимо примириться со своими обидчиками и недругами. по крайней мере, сделать для этого всё от тебя зависящее. А если они сами упорно не желают со мной мириться, тогда ты должен с угубы молиться за них, Господу, по заповеди его. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами отца вашего небесного. «Ох и трудненько, батюшка, вот так молиться за врагов, да еще и искренне. Как же этому научиться-то, а?» «Научиться можно всему, Леша, было бы желание. Медведи в цирке и на велосипеде учат кататься и по проволоке ходить, а мы — люди, можем и посложнее науки осваивать, в том числе и научиться искренней молитве за врагов. Вот тебе пример. Местная была тут одна раба Божья, Анфиса, — родом Покровская, года три, как приставилась. Хорошо умирала, тихо, причастившись в день смерти. А за год с небольшим до смерти приходит ко мне и плачет. «Батюшка, помирать скоро, а как я помру, коли мы с соседкой Зинаидой только что ножиками не режемся. Ведь так и ругаемся и проклинаем друг дружку. Она даже мою кошку отравила, а я ее курица, что ко мне на огород пролезла, палкой ногу сломала». Ведь да ещё-то и батюшка позавчера в проповеди таких страстей про мытерство наговорил, что я всю ночь не спала. Ужас, как помирать страшно стало. Ай-ай, а чего тебе с соседкой делить-то? Не женихov же, каждый уже за 80. А она: "Так это у нас батюшка истории повелось. Ещё от деды мой Изонаэдин при царе батюшки на меже дрались, и отцами с матерями враждовали. Ну и мы как-то по привычке" А сердце-то болит. А вдруг Господь меня за Зинаиду в преисподнюю бросит, за все наше зло промеж собой? «Бросит, — говорю. За такое зло непременно бросит. Не Господь, правда, а собственный грех вражды и ненависти. Он, как гиря к ноге привязанная, прямо в глубину преисподней и утянет. А на рыдать. «Батюшка, помоги, что мне делать?» «Делать тебе, — говорю, — вот что». «Иди и помирись с Зинаидой. Прощения друг у друга попросите. На чай с пирогами ее пригласи. А потом вместе на исповедь придете. И я вас от греха вражды разрешу. А та с недоверием. А ну как Зинаида меня прогонит?» «Прогонит. Придешь ко мне. Вместе придумаем, как дальше быть. Но сперва иди и попробуй. На другой день возвращается, плачет еще сильнее. «Прогнала?» — спрашиваю. Ох и прогнала батюшка, ох и прогнала. Я обозвала по-матерному и пирогами моими мне самой подавиться пожелала, и гнилым яблоком в меня вбросила. Оги гореть нам с нею в воду кромешном. Да, говорю, вариант возможный. Надо исправлять положение. Для начала ты сама знай на еду эту в сердце своём прости за все обиды, что она тебе когда-либо причинила. Возьми и прости. Да как же я её батюшка прощу? Ведь она меня таким словом назвала. А я ведь батюшка, девица. Да хоть девица, хоть в давица. Огонь гиенский не разбирает, всех жарит одинаково. Ты-то её сама какими словами обзывала? Я всё же не так, батюшка, я полегче. Но это по-твоему полегче. А ей-то может и потяжелее, чем тебе слышать было. Обе хороши. Но ты за её грехи не отвечаешь. У тебя своих достаточно. Господь Иисус Христос в Евангелии что говорит? Если же не прощаете, то и Отец ваш небесный не простит вам согрешений ваших. Батюшка, научи меня окаянную, ну как мне простить эту Зинаиду мою? Как? Головой понимаю, что не простить нельзя, а в сердце-то как кипит всё, как её слова вспоминаю. Как простить, говоришь? А ты начни за неё поклончики класть молитовкой. Господи, прости рабе твоеей Зинаиде все обиды, что она мне за всю жизнь причинила. И меня прости, многогрешную, за всё, чем я её обидела. Тебе по силам-то, конечно, много не положить, но скажем, пяток утром, пяток днём и столько же вечером осилишь. И псалтирь сколько сможешь, читай. А после каждого псалма осеняй себя крестным знамением и говори: Господи Иисусе Христе, прости нас, Зинаида и грешных. Как бы внутри против неё ни не кипело, молись и помни: первое время сильно враг против такой молитвы восстанет. Тебя саму помыслами смущать будет, Зинаиду ещё больше озлобит. Но ты знай своё, тверди молитву и поклончики клади. Господь за неотступность твою беса вражды прогонит, и ваши сердца умерит. И что, отче, помогло им твое правило? Помогло, Леша. Месяца через два с половиной я у Анфисы и Зинаиды чай с пирогами пил. Они словно сестры родные вокруг меня ворковали. Любить ведь и самому радостней, чем ненавидеть. А вскоре одна за одной и ко Господу отошли. Сперва Анфиса, а через полгода и Зинаида». Даже на кладбище они рядом лежат. Один куст сирени, обе их могилки, как сенью покрывает. Царствие им небесного. Все понял, отче, постараюсь усвоить. По большому счету, Леша, неважно, какой молитвой молиться. Можно молитвой Иисусовой. Можно вычитывать суточный круг богослужебной с полуночницей. По вечерям с канонами и акафистами. Можно чтением с фалтири подвязаться. можно и своей творческой молитвой. Настоящая молитва это не та или иная форма обращения к Богу, это состояние души, когда она в соединении с Богом пребывает в обоюдной любви, когда слова уже не нужны, когда Господь в тебе и ты в Господе, когда Царствие Божие внутри вас есть. Бывает у вас с Ириной, что сидите вместе, и вам даже и говорить не хочется. Просто так хорошо от того, что вы рядом и любите друг друга. Да, вот, бывает и нередко, особенно вечером, когда детки уже заснут. Сядем бывает на веранде на диванчике, Иришка прижмётся ко мне, я её пледом прикрою и сидим молча, чтобы не спугнуть чего-то в такие моменты в нас совершающееся. Наверное, это счастье. Так, Лёша, именно счастье, нормальное, земное, человеческое счастье. Ноль, как есть и другое счастье. Счастье высшее, несравненно величайшее по сравнению с земным. Счастье быть с Богом. Счастье, в которое начинается здесь, в земной жизни и продолжается в вечности, в раю небесном. И все формы молитвенного обращения к Богу предназначены для одной цели наладить эту связь, этот контакт, это взаимопроникновение в благодати человеческой души и её творца. Каждому человеку в определённые моменты жизни та одна, то другая форма молитвы даёт более полную связь с Господом. Поэтому крестинин должен учиться получать духовные плоды от всех видов и форм молитвы: церковной, книжной и непрестанной Иисусовой. Вот бы попробовать, отче, хоть малюсенький кусочек этого небесного счастья. Как ты думаешь, для меня это возможно? Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам. Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему. Понял, батюшка. Буду стараться веровать, просить, искать и стучать. Помогает тебе Господь, Лёша. В этом и состоит жизнь христианина. Вечером, когда дети уже уснули, мы с Иришкой устроились на нашем старом продавленном диванчике на веранде. Укутанная пледами Ришка прильнула ко мне поджав ноги и по-детски сопела мне в плечо. Я тихонько перебирая узелочки афонских чёток, повторял в уме слова Иисусовой молитвы. И Ришка перестала сопеть. Лёш, ты чего сейчас делаешь? Пытаюсь добавить к своему земному счастью немножко счастья небесного. А мне так можно попробовать? Можно не наглядная моя, конечно, можно. Афлавиан подарит мне чётки. Давай завтра попросим у него. Давай. И она снова блаженно засопела мне в плечо. Господи Иисусе Христе, сын Небесный, помилуй мя грешного.